Около одиннадцати они вошли в кафе у проселка. Как и в банке, машина осталась в переулке. На сей раз это был красный запорожец, свояка Филипп Филипповича, надежного, проклятого миром алкоголика. Заказ у них не приняли, кухня уже не работала. Алеша попросил официанта чего-нибудь холодненького и двести граммов водки. Официант принес тарелку с тонко нарезанной семгой водку, и хлеб, и сразу попросил рассчитаться. Поздний ужин обошелся им в восемьдесят рублей. Пригубили поглоточку, молча жевали семгу, не чувствуя вкуса. Выкурили по сигарете. — Пора, — сказал Алеша. Сначала заглянули в туалет. Оттуда по узкому коридору десять шагов до кабинета директора. Удача им сопутствовала, коридор был пуст. Даже охранник куда-то отлучился. Дверь не заперта. Скользнули в нее по очереди и притворили за собой. Хозяин кабинета стоял у окна, спиной к ним. Его черные курчавые волосы красиво спадали на воротник серо-голубого с блестками пиджака. Обернувшись на легкий щелчок дверного замка, он ничуть не удивился и не испугался. Морда сытая, а глазенки веселые, уверенный в себе мужик лет сорока. — Че надо? — спросил без выражения. — Деньги, — объяснил Алёша. — Вон из того сейфа. — А где Юрик? Его там нет, что ли, за дверью? — Избаловал ты челядь, Арик, — заметил Алёша. — Так недолго и до беды. Поторопись, пожалуйста. Арик равнодушно пожал плечами, направился к сейфу, покрутил диски, открыл. Сейф был заполнен оригинально. Нижняя полка уставлена блоками сигарет, в верхнем отделении — пачки денег. куда будете складывать. Алёша поставил спортивную сумку. Сигареты с начинкой? Не без этого. Должен вас, господа, предупредить. Москва не такой уж большой город. Про это не надо даже думать, поблагодарил Алёша. Это мы знаем. Припасённый с собой бельевой верёвкой, Фёдор Кузьмич опрятно прикрутил Арика к батарее, рот ему заткнул вафельным полотенцем, Фёдор Кузьмич был убеждён, что самые надёжные кляпы получаются именно из этого материала. На прощание потрепал по щеке лежащего под батареей армянина. «Молодец, братишка, достойно себя держишь». Когда выходили, телохранитель Юрик был уже на месте. Привалился к стене в шаге от двери. Здоровенный детина с сигаретой во рту обшарил их взглядом, словно сфотографировал, пока хозяина не тревожь, — улыбнулся ему Алёша, — злой как чёрт. — Почему? — спросил Юрик, где. — А мы, говорим, не знаем. — Поссать нельзя отойти, да? Как и в первый раз, сначала отогнали машину к дому свояка, после на метро, на автобусе добрались до дома. Но поехали не к Асе, а к Грибову, у которого жительствовал Фёдор Кузьмич. пока заметали следы, крутясь неподалеку от Кировской, наткнулись на комок, который, несмотря на полуночный час, приветливо светился нарядной витриной. На прилавке за стеклом множество ярких бутылок с вином и водками, парфюмерия, кроссовки и все прочее, весь колониальный набор. Внутри комка трое юнцов кайфуют, попивая американское пиво из жестянок, Курят Кент и по очереди тискают рослую деваху на невинным личиком. Бес попутал Алешу. Не успел Федор Кузьмич его остановить, как он уже торкнулся к задней двери, деликатно в нее постучал. Через стекло Федор Кузьмич видел, как один из парней что-то шутливое, бросив напарником, потянулся открывать. Они ничего не боялись. Чего им было бояться в городе, где такие ребята, как они, энергичные хватки, были хозяевами? — Тьфу ты, черт неугомонный! — выругался Федор Кузьмич, недовольный Алешиным самовольством. Но все же пришлось ему внутрь заглянуть. Не бросишь же, поворотима! Алёша в тесноте комка сразу начал упаковывать в огромный синий заграничный рюкзак всё, что попадало под руку — обувь, куртки, бутылки со спиртным. Он так сноровисто управлялся, что любо-дорого было поглядеть. Ошарашенные его молчаливым напором молодые люди активно запротестовали лишь после довольно продолжительной заминки. Сосредоточенные Алёшины сборы их словно загипнотизировали, Первой, как и следовало ожидать, опомнилась полупьяная девица. — Мочите его, мальчики, он же ненормальный. От ее заполошного возгласа мальчики встрепенулись, как от звука полковой трубы. Самый из них сообразительный, с угрозой спросил. — Тебе что надо, гад? Мы ж тебя сейчас поуродуем. алёша напихавший уже рюкзак почти доверху, обиженно ответил. — За что это вы меня поуродуете? У вас вон сколько всякого барахла, а у Настеньки ни одной красивой вещички. Разве это справедливо? Ей тоже, небось, хочется французскими духами пузо натереть. Чокнутый, точно, обернулся к приятелю парень. Те облегченно зашушукались. Они уже поняли, что перевес явно на их стороне. Их трое, а этот шизик один, ну, если не считать пожилого дядьку, сунувшего башку в дверь. — Ну-ка, посторонись, Сурик, — попросил ушастый верзила, становясь поудобнее для сокрушительного удара. Алёша как раз за пазуху пихал пузатую бутыль камью, деловито приговаривая. — А это нам для компрессов сгодится. Конечно, ребят сбивало с толку, что чокнутый налётчик на них как бы не обращает внимания, будто их вовсе тут нет. Наконец Верзила всё же решился и с грамотного упора, мощным толчком кинул ступню в Алёшину голову. У него этот удар иногда здорово получался, и поэтому он считал себя каратистом. В этот раз ему не повезло. Его летящую ногу перехватил из двери Фёдор Кузьмич, дёрнул, выкрутил. И несчастный удалец, падая навзничь, хрястнулся затылком об ящик с телевизором «Панасоник». Звук получился такой, будто колуном раскололи трухлявый пенек. С ужасом глядели ребята на поверженного товарища, у которого мечтательно закатились глаза, а на краешек губ выкатилась розовая капелька. — Не надо было озорничать, — заметила Леша. — Ничего, мы уже уходим. вы ему дыхалку покачайте, оклемается, да и сдохнет невелика потеря. Больше не потревожа и перышко на шляпке, висящей над дверью, Алеша скользнул наружу, Федор Кузьмич ворча последовал за ним, из переулка оглянулись, одинокой свечкой колебался во мраке растерзанный коммерческий ларек. — Не сердись, — попросил Алеша на ходу, — Бог троицу любит. Фёдор Кузьмич промолчал. Несколько раз по дороге пытался Алёша оправдаться. Фёдор Кузьмич не откликался. Уныл, сопел. Аристарх Андреевич поджидал их с чайником и мясными пирожками в духовке. Полночи почти до рассвета они втроём пировали. Французский коньяк запивали немецким пивом, умяли полуведерную кастрюлю борща, и несметное количество гуманитарных консервов. осоловевший соловевший, растроганный клоун признался к утру, «Сколь живу, а не ведал, что можно столько в брюхо вместить». Алеша подарил ему кожаный пиджак и кунью шапку. Клоун пробовал отклонить дорогой подарок, уверяя, что никогда не связывался с краденым Но Алёша, распалённый коньяком, сумел его убедить, что все эти красивые заграничные вещи заработаны ихними с Фёдором Кузьмичом честными многолетними трудами на серебряных рудниках. Фёдор Кузьмич продолжал безмолвствовать, поглощая пищу и вино с размеренной сосредоточенностью конвейера. На другой день с утра прикинули добычу. В кафе взяли около 80 тысяч, в банке и того больше около 270 тысяч. С таким начальным капиталом можно смело глядеть в завтрашний день. На свидание алёша пришел с ворованной дамской сумочкой бледно-желтого цвета из английской кожи. В сумочке лежал французский косметический набор, а также квадратная бутылка шотландского виски. Это были подарки для Насти. и ее родителей. Для папы — виски, а для мамы — в серебристой бумаге роскошная коробка шоколада из Австрии. Он стоял на автобусной остановке и ждал. Уже в трех автобусах ее не было. Алеша загадал пропустить еще парочку, а потом пойти к ней домой и узнать, где она. Дремотный жаркий денек навалился на город. Даже в тени за автобусной остановкой у Алеши припекала макушку. Сигарета Marlboro, тоже из ворованной пачки, припахивала сжёной тряпкой. От вчерашних событий остался лёгкий звон в башке. Алёша думал о том, что жизнь ему, конечно, удалась, но, к сожалению, тянется бесконечно. Она вся состоит из нелепого ожидания. Ждёшь денег, воли, водки, жратвы, бабы, а потом оказывается, что пора уходить. То сам колотишь всех без разбору, то вдруг тебе, голубоглазый мальчонка, влепит свинцу промеж глаз. И, ау! Рано или поздно от этого никому не уберечься, даже Фёдору Кузьмичу. Кладут всех в гробики и лежат все рядышком под чёрной земляной простынкой. Кто-то когда-то верно подметил. «Скучно жить на свете, господа». Почему же Настя никак не поймет, что вместе им было бы гораздо веселее? Хочет, чтобы он ее изнасиловал. По-хорошему не уступит. Она надеется, что он набросится на нее посреди Москвы на виду у прохожих, и это будет день ее торжества над ним. Напрасно надеется. Он уговорит ее полюбовно. Каждый день по дорогому подарку, и к осени она размякнет. В нем кровь запеклась от ненависти к ней. Значит, это и есть любовь, другой не бывает. Он ненавидел ее за то, что и на пятом автобусе она не приехала. Повернулся и поврел к ее дому. А Настя, вот она, выкатилась навстречу со стороны Балчуга. — Тебя сколько можно ждать? — спросил Алеша. — Ты где была? Почему не на консультации? Он помнил, что у нее послезавтра экзамен в МГУ, а она, видно, забыла. Убить ее мал за это. Настя сделала вид, что наконец его заметила, и что ей неприятно его встретить на остановке. «Вынюхиваешь, как ищейка?» Бросила с презрением. «Сколько раз просила?» «Оставь меня в покое». Начинался между ними обыкновенный, безрадостный разговор, и чтобы удобнее его вести, Настя опустилась на скамейку. «Тебе тут подарочки в припас?» Алёша положил ей на колени жёлтую сумку. В том поединке, который они вели, оба всё-таки придерживались определённых правил. Когда Алёша о чём-нибудь у неё спрашивал, он, разумеется, не рассчитывал на добрый ответ, но и Настя не предполагала, что он хоть косвенно прислушивается к её мольбам. Она постепенно привыкла к тяжёлой тайной мысли, что от этого страшного, наглого парня ей не избавиться вовеки. — Я от чужих подарков не беру. Настя брезгливо столкнула сумочку с колен. Еля Леша успел ее подхватить. — Ты что, бутылку разобьешь? Настя заинтересовалась. — Какая бутылка? — Виски для папы твоего. Настя надолго задумалась, и он ее не торопил, дымил потихоньку в сторону. — Мне в аптеку надо, — сказала Настя. За мной потащишься? — Провожу немного. Спешить-то мне некуда. Возле аптеки Алёша заново сунулся с подарком, открыл сумочку и достал духи. Настя с грустью понюхала горлышко флакона. У неё духов отродясь не было. — Пойми, Алёша, — сказала наставительно, — чего ты от меня добиваешься, я тебе не дам. Хоть ты весь земной шар упакуй в эту сумочку. — Почему? — Ну, я же тебе говорил. — Потому что я бандит. Нельзя любить человека, которого боишься. Считаешь себя добренькой. А сама какая? — Какая? — Придумала, что я бандит, и тешишься. Да я мухи за всю жизнь не обидел. Но пусть даже ты про меня так думаешь. Пусть. — Пусть я животное, а ты святая. — Почему же не помочь животному, когда оно обращается к тебе с последней просьбой? — С какой просьбой? — Сделай из животного человека. — Разве это возможно? Полюби и увидишь. — По заказу не полюбишь. Алешу разговор утомил. Пришлось сигарету запалить. Приятно было ее уговаривать. Он-то знал... И она знала, что никогда он от своего не отступит. Будь Настя обыкновенной девицей, она бы давно уступила. Но она была сошедшей с небес и не слишком дорожила своей телесной оболочкой. Духовное побуждение властвовало над ее поступками. Ей легче было погибнуть, чем покориться. Не страх привязывал ее к Алеше, а нечто такое... о чем не хотелось думать, потому что думать об этом было стыдно. Недавно ей приснилась любимая кукла дошкольных лет, она баюкала ее в колясочке, пеленала, а потом вдруг с истомной дрожью заметила, что у куклы Алешина смутное лицо со смутным мерцанием глаз, с загадочной полуулыбкой и когда она коляску катнула прочь, Кукла дотянулась до нее ручонками и больно, остервенела, ущипнула за грудь. Настя пошла в аптеку, а Алеша остался курить в одиночестве, но через минуту она вернулась озабоченная. Ее папочке врач прописал редкое сердечное лекарство, но его не было в аптеке. Она действительно растерялась. Папе так плохо, что без этого лекарства он может умереть. У него уже бывали удары, от которых он с трудом опамятовался. Он много пил и курил в былые годы, и теперь это сказалось. Ему так плохо, что он почти все время стонет. — А сколько ему лет? — Лет немного, всего семьдесят. Впервые в ее голосе Алеша услышал трогательно заискивающие интонации. — Дай рецепт, — сказал он. Настя отдала ему рецепт и поплелась за ним. алёша обосновался на подоконнике и долго оттуда разглядывал двух продавщиц в рецептурном отделе. Обе ему не понравились. — Эти не помогут. Они нюшки, — объяснил он почтительно ожидающей Настеньке. — Придется идти к заведующей. — И мне с тобой? — Только все испортишь. Люди остерегаются ангелочков вроде тебя и правильно делают. Что же ты не остерегаешься? Потому что дурак. Заведующая восседала в миниатюрном кабинете и была сама величиной с наперсток. Высокая прическа придавала ей сходство с кукурузным початком. Ей было за пятьдесят, но также точно можно было дать ей и двадцать. Такие воздушные создания чаще всего встречаются в музейных запасниках. — Бать помирает, — сказал угрюмо Алёш. — За это лекарство я любые деньги заплачу. Отец у меня один всё-таки. Он аккуратно положил рецепт прямо перед очками провизорши, но она не сразу над ним склонилась, не отрывая вспыхнувших голубеньких глаз от Алёши, он привык, что некоторые пожилые дамы именно так на него реагировали, остолбеневали. Наконец, провизорша опомнилась. Ах, да, лекарство. Одну минутку. О, швейцарский препарат. Он был недавно в четвертом управлении, но у нас... Сколько надо, столько заплачу, — повторил Алеша. Для больного бати не жалко. Провизорша дала себе вольность еще чуточку откровенно полюбоваться светлым Алешином ликом. Он глядел ей прямо в глаза, не мигая. Ее бледные щеки прозовели. Початок созарел. «Можно попробовать помочь». «Ну и помогите. В долгу не останусь», — грубо пообещала Алеша. Провизорша, будто бабочка, выпорхнула из-за стола. Тоненько пискнула в коридор. — Алина Павловна, на минутку загляните! Прибежала здоровенная в три обхвата бабища в белом халате. Прямо в дверях они с заведующей пошушукались, поочередно взглядывая на Алешу, который равнодушно стоял к ним боком. Алина Павловна басом сказала. — Для себя берегла упаковочку. — За триста уступлю. Алёша молча отслоил от пачки три сотенных. Алина Павловна скоренько куда-то смоталась и, вернувшись, сунула ему в руку нарядную пластмассовую коробочку. Алёша поблагодарил. — Заходите, если что. Без надежды пригласила заведующая. — Может, вечерком заглянула, — сказал Алёша, — если батя отпустит. Вообще-то он был не прочь познакомиться с крохотной провизоршей поближе. Сулил ему неслыханные любовные чудеса ее голубенький взгляд. Пожилых легкомысленных бабешек, хоть об стену швыряй, трещат, да не рвутся. Увидев лекарство, Настя не то обрадовалась, не то опешила. — Теперь только шулера и благоденствуют. Час негодяя. — Сколько я тебе должна? Нам ли считаться? — Говори, сколько. Алеша вывел ее из аптеки под руку. Он устал от нее. Видишь, как ласково скачут под рубашкой ее теплые грудки. «Когда — Когда-нибудь добьешься, — сказал он, — шарахну по тыкве и амба. Я ведь не всегда за себя ответчик. Подавись ты этим лекарством, чтобы я бесплатно взяла... — Да лучше я отцу яду дам. — Триста рублей. — Врёшь? — пойди, спроси у заведующей. Настя остановилась в раздумье. — Возьми сумочку, — попросил Алёша. — Не обижай меня. — И лекарство возьми. — Хорошо. Триста так триста. У меня с собой только пятьдесят. Остальные завтра отдам. Согласен? а Алёша швырнул ей коробочку под ноги, пошёл прочь. Он и сумочку с косметикой нацелился зафентелить в кусты, да передумал, накося, пробурчал себе под нос. — Да я лучше Асе отдам. Или провизорше. Засранка малахольная. Погоди, за всё рассчитаемся. Ему стало смешно. Сам с собой разговаривал, как оглашенный кеннер. Он не желал Насте зла. У него пальцы ныли от тоски по ней.